Что-то меня от дома отталкивало. я поехал к Бенимовичу. «А — -а -а! закричал Морис Бенимович. — Ты прав, что пришел. Да-да-да, без тебя было Совсем не то. Нет-нет-нет. Сквозь дым Улыбалась мне Мальвина, Танцовщица из филамонии. Красивая и надобрая. Раздраженно кашляла певичка. Еще какие-то барышни Плавали под потолком. Комната слоилась, пузырилась, Напоминал питьевой гриб в трехлитровой банке. Я угрюмо пил коньяк и трезвел с каждой рюмкой. Эдик был, конечно, бухой, но в чем-то он был так отчетлив. Пришел Боря Тутман, загорелый, кучерявый, похожий на воина. Ему было лет сорок пять. Был он номенклатурным строителем, начальником Треста. Вернувшись с Кубы, ждал нового назначения. А пока... — широко засмеялся Боря. — Работаю заместителем академика по строительству. На Тендровской косе строился дилифинарий. Небольшая экспедиция в главе с киевским академиком Шевряковым с помощью Тутмана, что там разрушал и строил. Узнав, что я в отпуске, Боря предложил поработать. — Ну и в каком качестве? — пожал я плечами. — Будешь зама-академика по художественной части, Заработаешь еще рублей девяносто. Да мне через неделю обратно в Москву Справку сделаем. Какие дела? Да-да-да, обрадовался Бенемович. В Одессе теперь нечего делать. Нет-нет-нет, все уехали. И нежно посмотрел на Мальвину. Нет, правда, там хорошо, не унимался тут. Я провел там весь август. О, Господи! Я вышел на балкон. Что-то очень связанное тревожное плел, Эдик. Август, Карл, документы, бред пьяного инвалида, казуистика старого большевика. Я потрогал себя. Я попытался отразиться в небе, но там ничего не отражалось. Я повернулся к балконному стеклу, но из оранжевой комнаты мне улыбался шимпанзе Бенимовича бездарная ахине дима внука спроси у мамы так я это вовсе не я я свой собственный брат у меня и гороскоп другой постой значит я лев мне полагает смотреть на солнце не мигая а я всю жизнь кукожился под луной как не меня любили женщины не меня Не меня в раннем детстве Обоссал предвыковатый подросток. Все это было настолько неправдоподобным Что могло быть право. Я заплакал. На балкон вышла певичка. «Брось, Карл!» — сказала баритоном. «Она не стоит твоих слез!» Я отвел ее рукой и вошел в комнату. «Когда едем, Боря?» Весело спросил я. Боря задумался, Закручинился даже, Потом опомнился, поднял веселые глаза. — Завтра позвони, послезавтра и поедем. пьянка ярко вспыхнула и погасла. кто -то с кем-то спал. Да-да, мы сидели с Мальвиной на лестнице в парадной. Мальвина плакала на моем плече. Ей надоела эта двойная жизнь. И вовсе она не Мальвина, а Наталья, и живет на шестой станции Люсдорфа в собственном доме, а вчера им привезли дрова. Много дров, хватит на всю зиму. — Это меняет дело, — сказал я. Завтра же и поженимся, вот будет парочка. Мальвина и Карлуша, два псевдонима. У академика Шевлякова было одно очевидное достоинство. Он ненавидел гитары и темные очки. Экспедиция, — сердился он. Это работа, а не прогулка и песни у костра. Сам он, однако, выглядел подозрительно колоритно, загорелый, с бритой головой, в шортах, с кривой трубкой в зубах. Я прибыл на косу в плавках, верхом на шести кубометрах пиломатериалов, буксируемых катером, с баржи, бросившей якорь в полутора милях от берега, рядом с зем снарядом таскающим из моря песок круглые сутки, и заслужил у Шевлякова некоторое предварительное уважение. Во всяком случае, мы в первый же вечер пили втроем с Борей Тутманом растворимый, престижный кофе. Я удостоился лекции по бионике.